«Дорогой А.М., насчет приезда — это вы напрасно. Ну к чему я буду ругаться с Максимовым, с Луначарским и так далее?» Примечание. «Да зачем же непременно ругаться?» «Сами же пишете, ершитесь промеж себя и зовете ершиться на народе. Не модель, а насчет отталкивания рабочих — тоже напрасно. Вот коли примут наше приглашение и заедут к нам...» Примечание. «В Париж, где была Ленинская школа для рабочих». Мы с ними покалякаем, повоюем за взгляды одной газетины, которую некие фракционеры ругают. Давно я это отлядывая других слышал. Скучнейший, малограмотный, никому не нужный ругают. В пролетариат и социализм неверящий. Насчет нового раскола не кругло у вас выходит. С одной стороны, оба нигилисты и славянские анархисты. Э, батенька, да не славянские европейцы. Во времена вроде нашего дрались, ругались и раскалывались в сто раз почище, а с другой раскол будет не менее глубок, чем у большевиков и меньшевиков. Ежели дело в нигилизме, ершей, в малограмотности и прочем, кое-кого, не верящего в то, что он пишет, и тому подобное, тогда значит не глубок раскол, и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем большевики и меньшевики, значит дело не в нигилизме и не в неверящих в свои писания писателях. «Не кругло выходит, ей-ей. Ошибаетесь вы насчет теперешнего раскола. И справедливо говорите. Людей понимаю, а дела их не понимаю». Но что же это за газетина такая? И что это за фракционеры, которые называют ее скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей? Ленин настолько зол, что не стесняется признаться горькому, что пользуются наушничеством лядовой и других, которые уже донесли мнение горького о пролетарии он не спорит с горьким выкрикивает какие то слова из которых можно понять одно или я или никто или со мной или ни с кем встреча с лениным на капри все таки состоялась горький ленина дожал да и неприлично уже было отказывать великому писателю тем более писателю который написал произведение мать где изобразил большевистских сектантов святыми которые создал для них «Новое Евангелие». В очерке Горького о Ленине эта встреча описана в смягченных тонах, но и здесь можно почувствовать леденящее дыхание сектанства. После Парижа мы встретились на Капре. Тут у меня осталось очень странное впечатление, как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях. Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне, Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность примирения с махистами, хотя я вас предупреждал в письме, это невозможно. Так уж вы не делаете никаких попыток. По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав, у меня не было намерений примирять философские распри, кстати, не очень понятные мне. К тому же я от юности заражен недоверием ко всякой философии, а причины этого недоверия служило и служат разноречие философии с моим личным субъективным опытом для меня мир только что начинался становился а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно и несвоевременно спрашивала куда идешь зачем идешь почему думаешь некоторые же философы просто и строго командовали стой кроме того я уже знал что философия как женщина может быть очень некрасивой даже уродливой но одета настолько ловко и убедительно что ее можно принять за красавицу это рассмешило владимира ильича ну это юмористика сказал он а что мир только начинается становится хорошо над этим вы подумайте серьезно отсюда вы придете куда вам давно следует прийти затем я сказал ему что богданов луначарский базаров в моих глазах крупные люди отлично всесторонние образованные В партии я не встречал им равных. Допустим. Ну и что же отсюда следует? В конце концов, я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия. Значит, все-таки надежда на примирение жива. Это зря, сказал он. Гоните ее прочь и как можно дальше. Дружески советую вам. Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели. А вот я между нами думаю, что он совсем другой цели, хотя я и материалист, а не метафизик». Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно, даже и это детское уныние, так же, как его удивительный смех, не нарушали целостной слитности его характера. Был на капри другой Ленин, прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям. Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки капри, видевшие Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, задушевный смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью простых сердец. Старый рыбак Джованни Спадаро сказал о нем. Так смеяться может только честный человек. В письмах к Богданову Горький признавался, что он любит Ленина, а в очерке о Ленине он утверждает, что и Богданов в Ленина был просто влюблен.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 советовал Владимир Ильич. «Кто-то, кажется, жарес сказал, лучше говорить правду, чем быть министром. Я бы прибавил и махистом». Богданов говорил многословно, потому что Богданов, в отличие от Ленина, был реальным философом, автором трехтомного труда «Империоманизм», несколько книг по философии и множество статей. Горький, эрудиция которого многих поражала, был восхищен познаниями Богданова в философии. Ленин ничего не говорит от себя, но рубит фразы так, словно он единственный обладатель абсолютной истины. Таковым он себя и считал, и этой истиной был марксизм. Богданов был ищущим материалистом. Марксизм не был для него догмой, Богданов искал новые пути в материалистической философии. И вот это-то сектанта Ленина излило в Богданове, потому что если кто-то начинает искать, вся пирамида секты может рухнуть. Так может быть Горький лгал, когда писал о любви к Ленину. Нет, настоящий вождь тем и отличается, что умеет влюблять в себя людей. Чем? А вот своей цельностью, аскетизмом, беспредельной преданностью секте. Наоборот, особенным магнетизмом, о котором не случайно пишет Горький. Думается, Ленин завораживал Горького именно этим, хотя его сектантство он распознал мгновенно. Горький не остался в долгу у Ленина, за отклонение статьи «Разрушение личности». Книга «Материализм и империокритицизм», предложенная издательству «Знания», по настоятельному письму Горького к Пятницкому, была отвергнута так же, как Ленин отверг статью Горького. Книга была целиком посвящена критике Махизма, критике Богданова, там отводилась отдельная глава. И хотя имя самого Горького в ней ни разу не было упомянуто, цель книги была понятна. В этот раз Горький не стал поступать как рыцарь. Он даже не прочитал рукопись книги и написал Пятницкому. Относительное издание книги Ленина... Я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок его насмешит. Издая знание эту его книгу, он скажет, ⁇ дурачки ⁇ и дурачками этими будут Богданов, Я, Базаров, Луначарский. Слово боец следовало бы заменить на сектант, потому что настоящий боец не смеется над рыцарским поступком. Но гораздо важнее часть письма, где Горький объясняет, почему его философские симпатии на стороне Богданова, а не Ленина. Спор, разгоревшийся между Лениным и Плехановым, с одной стороны, Богдановым, Базаровым и компанией, с другой, очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, Противная сторона исповедует философию активности. Для меня ясно, на чьей стороне больше правды. Книга «Материализм и эмпириокритицизм» была направлена против главного в мировоззрении Горького – человека. Все в человеке, все для человека. А Ленин? Быть материалистом – значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную – то есть независящую от человека и от человечества истину. Значит, так или иначе, признавать абсолютную истину. Как это, независящую от человека? Но ведь именно это Горький отрицал всю жизнь. Человек способен на все, он может даже построить Бога. Логика богостроительства, если не вдаваться в философские детали, в целом проста. Бог умер, как сказал Ницше. Но Бога необходимо возродить, построить, опираясь на коллективную волю и коллективный разум человечества. Надо внести в окружающий мир с его бессмысленностью новый человеческий смысл. Надо заполнить страшный провал, где со смертью Бога образовалась пустота или, выражаясь экзистенциалистским языком, ничто. Поэтому Бог — это партия, мать или народ, исповедь. Но в любом случае, это человеческий коллектив, который не признает абсолютной истины, унижающей человеческое достоинство. А Ленин? Для Богданова, как и для всех махистов, признание относительности наших знаний исключает самомалейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов – релятивист, Энгельс – диалектик. Энгельс может и диалектик, Но эта диалектика была органически противна Горькому. Именно через отрицание мира как суммы относительных истин стремится Горький к новой, абсолютной истине, но созданной человеком. Он еретик, а сектант Ленин предлагает ему встать по стойке смирно перед Энгельсом. Книга Ленина «Материализм и империокритицизм» возмутила Горького еще и по тону своему. Это был не философский спор, а выволочка лидера партии, зарвавшимся фракционером. Даже непонятно было, зачем Ленин столько читал, готовясь к написанию книги, просиживал в библиотеке, привлекал столько авторитетных философских имен, ведь цель книги обозначена в подзаголовке, критические заметки об одной реакционной философии. Если реакционной, то о чем спорить? В предисловии к первому изданию сказано однозначно: целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Сюда относятся прежде всего очерки по, надо бы сказать, против философии марксизма. Санкт-Петербург, 1908 год. Сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова. Затем книги Юшкевича «Материализм и критический реализм» Бермана, «Диалектика в свете современной теории познания», «Валентинова», «Философские построения марксизма». Что касается меня, то я тоже ищущий в философии. Именно в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путанное и реакционное. Это стиль не философской полемики, а партийной выволочки». Получив книгу Ленина, все-таки изданную в Москве в 1909 году издательством «Зерно», Горький был в ярости. Получив книгу Ленина, писал он Богданову, начал читать и с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство, не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно, Шарапова и Ерморкина с их изумительным знанием всего на свете. Наиболее тяжкое впечатление производит тон книги. Хулиганский тон. Итак, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей нового типа, творцов новой культуры. Когда заявление Я марксист звучит как я Рюрикович, не верю я в социализм марксиста, не верю, и слышу в этом крике о правоверии своем, ноты того же отчаяния погибели кое-столь громко в вехах и подобных надгробных рыданиях. Все эти люди, взывающие к городу и миру «я марксист», «я пролетарий», немедля вслед за Сим, садящиеся на головы ближних, харкая им в лицо, противны мне, как всякие баре. Каждый из них является для меня мизантропом, развлекающим свою фантазию, как их поименовал Лесков. Человек-дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством самолюбию своему». Ленин в книге своей таков, его спор об истине ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтобы доказать, я марксист, самый лучший марксист – это я. Как хороший практик, он ужаснейший консерватор. Истина незыблема – это для всех практиков необходимое положение. И если им сказать, что, мол, относительно всякая истина, они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колебания почвы под ногами. Но беситься можно и добросовестно. Ленину это не удалось. В его книге разъяренный публицист, а философа нет. Он стоит передо мной, как резко очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те привычки мыслить, кои наладили его я известным образом, и теперь будет и уже, и хуже. Вообще бесчисленное количество грустных мыслей вызывает его работа. Неряшливая, неумелая, бесталанная. Это приговор еретика, вынесенный сектанту. Это взрыв возмущения человека ищущего против догматика, рыцаря истины против насильника ее. Но поразительно, это не мешало Горькому любить Ленина. Люблю его, глубоко, искренно, а не понимаю, почему взбесился человек. Какие ереси узрел, — писал он Богданову. Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных. И ему же. Товарищ Ленин уважает кулак. Мы осенью получим возможность поднести к его носу кулачище, невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него. Это была прямая угроза, которая говорит о том, что Ленин не напрасно боялся Горького. В том же письме Богданову Горький заявляет, Наша задача – философская и психическая реорганизация партии. Мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить. К выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии. Вот так в истории конфликта «Ленин-Горький-Богданов» политическую победу одержал Ленин. Каприйская рабочая школа раскололась и вскоре закрылась. С 1910 года личные отношения Горького с Богдановым были порваны, по причинам не вполне понятным. С Лениным Горький поддерживал отношения и вел переписку до своего отъезда из России в 1921 году. Но это не было дружбой, скорее союзом крупных исторических фигур, коими они себя, конечно, осознавали. Любил ли Горького Ленин, сказать трудно, если не считать любовью дежурные заботы о здоровье и советы лечиться у лучших швейцарских врачей. Пробовать на себе изобретение большевика — это ужасно. Но Горький Ленина любил. С гневом, как признавался он Ромену Ролану, но любил. Так же, как любил Толстого, Шаляпина и других больших русских людей. С изумлением каким-то любил, словно не понимая, откуда они берутся такие черти драповые.